Они ехали по вымощенной дороге. И снова Бабур вспоминал отца. Камни были уложены его старанием, его приказом. И видневшуюся вдали крепость построил он. Его же теперь нет. Нет, нет. Всем существом почувствовал Бабур, что никогда уже не увидит отца. Что невозврат на потери. И вдруг слезы переполнили его и пролились, наконец, терзая и одновременно облегчая душу. Когда они приблизились к крепости, и рвы глубоки, и стены высоки, 11 слоев кладки машинально отчитал Бабур. Из ее главных ворот выехали им навстречу пять всадников. Впереди на Саврасом ехал узкоглазый монгольского облика Бекк. Бабур знал его как родственника матери. Шерим Тагоий, поравнявшийся группой и увидев на лице Бабура горе, спрыгнул с коня. Не прослезился, но застонал. Не верил, не верил, о мой Амирзада. Значит, правда, что мы лишились нашей опоры и защиты. Ох, безжалостный мир! От кого слышали? — спросил Косымбек. — Эта весь до поры до времени должна быть тайной. Шерембек схватился за воротник. Неисповедимы пути Всевышнего. Один из почтовых моих голубей летал, летал и внезапно исчез. Кто же его сбил, подумал я, и поднялся на крышу. Через длительное время голубь прилетел и сел передо мной. Под крылом клочок бумаги. Я взял, развернул бумагу. И вот это печальная весть. Кто написал, не знаю. Может быть, ангелы небесные. Шерембек положил руку на плечо Бабура и, приблизив к нему лицо, проговорил тихо низким голосом. «Мой мерза, не въезжайте в крепость, опасно!» Эти слова услышал и Косымбек. «При жизни у шейха, Шерембек не сумел заслужить положение повыше и ходил с обидой. Теперь он хотел раньше других оказать услугу Мерзебабуру, снискать его доверие, чтобы больше возвыситься. Косымбек это понял и спокойно проговорил. Мой Амирзада, не будем бояться раньше времени. Нам надо побыстрее войти в крепость и собрать там беков. Шерембек не счел возможным разговаривать с конным Косымбеком, стоя на земле. Он вспрыгнул в седло и ожесточенно заговорил. — Вы еще не знаете, что происходит, уважаемый Косымбек. Ваши верные беки сдали врагу Хаджент, сдали Исфару, сдали Маргелан. — Маргелан? — вздрогнув от крика, переспросил Бабур. — Когда? — Сейчас пришла весть. Враг, словно осенний дым, стелется по земле, приближается к куве. Теперь очередь за Андижаном. Вы хотите, чтобы верные ваши беки вместе с Андижаном отдали врагам и мерзу Бабура? Нет, пока я жив. Шерембек подъехал Бабуру, взял повод его коня. Я ваш дядя, мой мерза, я вам предан. «Разрешите мне увести вас отсюда!» Бабур так и не вник в то, о чем толковал ему Шерембек. Но придавленные горем душа его, измученные жаждой тела, предпочитали сейчас открытые просторы закрытой душной крепости. Поэтому Бабур не сопротивлялся. Косымбек опять запротестовал. «Мой мерза! Матушка наказывала совсем другое!» «Кутлук ни горханум, ни полководец!» — прервал его Шерембек, продолжая упрямо поворачивать Бабурова коня. Но и Косымбек отличался упорством. Он подъехал к Бабуру и опустил руку на шею его лошади. «Ваша матушка, наша госпожа, после сегодняшней похоронной церемонии прибудет в Андижан. Уже завтра она будет здесь». И бабушка ваша желала переехать в крепость. Где же они найдут вас? Бабур немного пришел в себя. Спросил Шерембека. Так куда мы намереваемся ехать? Шерембек прошептал на ухо. Калатау поедем. В Орш. Может быть, в Узгент. Бабур не желал утаивать этот путь от Касымбека. Тихо сообщил ему. Будем где-нибудь по дороге на Ош, скажите матушке. Я сначала поговорю с беками в крепости, мой Амирзада. Я разузнаю их настроение. Лучше всего вам встретиться с моим учителем, с Хаджой Абдуллой. Будет исполнено. И Косымбек повернул коня крепостным воротом. Глава четвертая Плотный коренастый нукер наблюдал за этим спором сквозь зубцы крепостной стены. Когда Касымбек быстро двинулся к воротам, нокер не спеша спустился с надворотного навершия и отправился к своему хозяину Ахмаду Танбалу. В середине большого урюкового сада стояла баня с куполом, выложенным плитками. Хозяин сада, Якуббек, в знойные летние дни отдыхал в одной из ее комнат, изнутри украшенной, будто приемной во дворце. Сейчас на почетном месте здесь восседал Ахмад Танбал. Он налил из большой тыквянки кумыс в пиалу с цветами шиповника, выпил, крякнул, ладонью вытер желтые усы. «Пусть простит меня Аллах, нынче я нарушил пост», сказал он спокойно. «Пока сюда ехал...» От жажды язык прилип к небу. Чуть в обморок не упал, с коня не свалился. — Нынче вам грех дозволен, — усмехнулся Якуббек. — Коль необходимо, так простительно. Вы решились, уважаемые, на трудное дело. Но если вам повезет и мерза Джахангир взойдет на престол, вы станете его самым доверенным лицом, визирем первым, не правда ли? Ахмад Танбал внутренне возликовал от такого своего будущего. Толстый Якуббек улыбался. Во рту не хватало двух передних зубов. Улыбка получилась еще веселей. А глаза смотрели испытующе. «Не забудешь ли ты о том, что в этом опасном предприятии участвую и я?» Ахмад Танбал насторожился. «Господин Бек» мы с вами оба из Моголов Маголы одно из тюркоязычных племен средней азии в описываемые времена владели обширными землями вокруг Ташкента Настало пора покончить с господством барласов в фергане барласы тюркское племя Тимур был барлас тимурит бабур тоже «Пришел наш черед. Я признаю вас самым большим из наших могольских беков. Если по воле Аллаха и я стану визирем, вы будете и тогда моим единственным другом и наставником». «Да свершится воля Аллаха!» — произнес довольно Якуб Бек и огладил свою коротко остриженную бороду. ахмат Танбал отодвинул в сторону пиалу и, обернувшись на дверь, прислушался. Вошел Нукер, низко поклонился. «Суюнчи, хозяин, суюнчи», — сказал он, выпрямившись. Суюнчи — подарок за добрую весть. Мерза Бабур не зашел в крепость, повернул от крепости. Вместе с Шерембеком точно так. Для Ахмада Танбала весь была и впрямь радостной. Из кожаного кошелька... Он вынул золотую монету, бросил ее на порог. Коренастый Нукер торопливо поднял монету, мгновенно сунул за пазуху. Опять поклонился благодарно. А потом по знаку Ахмада Танбала вышел, плотно закрыв за собой двери. Ахмад Танбал, прибыв в Андижан, остановился сразу у Якуббека. Но не ему первому сообщил он о гибели мирзы у Маршейха. Шерембеку. Суетлив и легко возбудим Шерембек. И простоват. Поверил голубю, которого послал ему Ахмат Танбал, чтобы самому остаться в тени. «План, составленный по вашему совету, удался как нельзя лучше», благосклонно сказал Ахмад Танбал хозяину дома. «Да, Шерембек теперь хорошенько избавит от опасности своего племянника». Из кожи вон будет лечь, чтобы превратиться в самого приближенного бека бабура За латау его увезет слава аллаху